Глава пятая. «Мне и вправду понравилось». Я поднял взгляд. Очередная встреча самодеятельного клуба литературного творчества во время большой перемены только что закончилась, и я быстро заталкивал свою тетрадь обратно в рюкзак. Я думал, что все уже разошлись, но одна девчушка задержалась и теперь стояла возле дверей класса. «Твой рассказ», — произнесла она чуть медленнее. «Мне он и вправду понравился». «О, спасибо». Комплимент вызвал у меня неловкость, не в последнюю очередь потому, что поступил от девчонки. Она была миниатюрная, с черными как смоль волосами, которые выглядели так, будто их коротко остригли ножницами где-нибудь в кухне, и под школьной блузкой на ней была простая футболка. Дженни Чамберс. Единственное, что я про нее знал, — это как ее зовут. В той мере, в какой я её вообще замечал, казалось, что она существует где-то на периферии школы, точно так же, как мы с Джеймсом. «Спасибо!» — тетрадь, наконец, пролезла в рюкзак. «А, по-моему, так полное говно!» Милый способ отвечать на комплимент. Похоже, мой ответ её больше позабавил, чем задел. «Прости», — отозвался я. «Очень приятно такое от тебя слышать. Хотя сама знаешь, как это бывает. Никогда не остаёшься доволен тем, что сделал». Зато есть стимул сделать еще лучше. Наверное, да. Мне твой тоже очень понравился. Правда? Вид у нее был слегка скептический. Должно быть, она решила, что я сказал это исключительно из вежливости, и на самом деле не помню этот ее рассказ. Наша учительница английского, мисс Хоробин, проводила получасовые заседания Клуба литературного творчества раз в неделю во время большой перемены. Рассказы мы писали заранее, и двое из нас зачитывали их вслух при каждой встрече. Очередь Дженни была на прошлой неделе. Или на позапрошлой. Ее рассказ вернулся ко мне в голову как раз вовремя. «Тот, который про одного человека и его пса, — уточнил я, — мне понравилось». «Спасибо, хотя это скорее про пса и его человека». «Верно». Ее рассказ был про одного мужика, который плохо обращался со своей собакой таскал ее повсюду за собой, бил, забывал покормить, но собака, будучи собакой, все равно его любила. А потом он умер у себя дома от сердечного приступа, и поскольку у него не было друзей, никто целую вечность не обнаруживал тело. Так что собаке, едва ли не конфузись, пришлось есть его труп. Дженни написала этот рассказ от лица собаки и назвала его «Верный дружок». Когда она в тот раз закончила чтение, На пару секунд наступила тишина, после чего мисс Хоробин прокашлялась и охарактеризовала рассказ как эвакативный. «Не думаю, что мисс Хоробин ожидала чего-то подобного», — заметил я. Дженни рассмеялась. «Ну да, но ведь такого рода сюжеты лучше всего, верно? Я люблю такие, которые застают тебя врасплох. Я тоже. И он основан на реальной истории. Да ну! Ого! Это произошло где-то в наших краях. Меня, понятное дело, при этом не было, так что я многое досочинила. Но полиция и вправду нашла то, что осталось от того мужика, когда вошла в его дом. «Ого, я про такое не слышал». Одна знакомая рассказывала. Дженни мотнула головой на дверь. «Так ты идёшь?» «Угу». Я застегнул молнию рюкзака, и мы вышли вместе. «А где ты?» — подчерпнул идею своего рассказа, — спросила она. И вновь я смутился. Мой рассказ был про одного человека, который идет по поселку, в котором он вырос, направляясь к дому своего детства. По моему замыслу, за ним по какой-то причине охотятся, и ему очень хочется в последний раз вновь оказаться в прошлом, вернуться туда, где мир по-прежнему кажется открытым и полным возможностей. Оставалось неясным, попал он в итоге в тот дом или нет. Я закончил на том месте, где он добирается, до знакомой с детства улицы, слыша вой сирен вдалеке. Я убеждал себя, что подобная открытая концовка — это очень ловко и по-литературному, хотя, сказать по правде, просто не сумел выдумать финала получше. «А ты читал читала «Противостояние»?» — спросил я, не ожидая утвердительного ответа, но её глаза расширились. «Господи, конечно! Обожаю Стивена Кинга и понимаю, о чём ты!» «Праздный гуляка, точно?» Примечание. «Праздный гуляка» от английского «Walking Dude». Прозвище Рэндалла флега вымышленного персонажа как минимум девяти романов Стивена Кинга. Конец примечания. «Ну да, ну да». Ее энтузиазм немного распалил и мой собственный. Этот персонаж реально меня зацепил. Пусть даже, как помнишь, в итоге он оказывается дьяволом или чем-то в этом духе, но вначале, когда он просто шляется туда-сюда, и ты совершенно не представляешь, зачем, мне это очень понравилось. Мне тоже. А ты читала другие книги Стивена Кинга? Все до единой. Все до единой? Ну так да, конечно. Она посмотрела на меня так, будто у нее просто не укладывалось в голове, как это можно не прочесть абсолютно все книги Кинга. Это мой любимый писатель. Некоторые и по два-три раза. В смысле, по крайней мере. Нифига себе! Позже я убедился, насколько это соответствует истине. Дженни была просто запоенной читательницей. Частично потому, что семья у нее была бедная, а книги — это достаточно дешевый способ сбежать от печальной действительности. Но также и потому, что она просто была такая, какая есть. В тот же момент я был попросту изумлен, что Дженни прочла больше произведений Стивена Кинга, чем я. «Я читал большинство его книг», — сказал я, «некоторые тоже не по одному разу». «А какие самые любимые?» «Сияние», — я задумался. «Наверное». «Ну да, трудно выбрать. У него они все такие классные». «Ну а твои какие?» «Кладбище домашних животных». «О, боже, это реально страшное». «Знаю, обожаю ее», — она ухмыльнулась. «Концовка! Мрачная! Что? Офигеть!» «И как тебе?» И как раз это тебе у Кинга и нравится? А то, это же все-таки ужастики. Но пусть даже так, посмотри на противостояние. Происходит куча плохих вещей, но в конце концов положительные персонажи в основном побеждают. И в сиянии. Ну да, там все грустно. Припомни, как достается отцу, но у парнишки-то в итоге все в порядке. Хотя кладбище домашних животных... Тут и вправду полная безнадега. Я кивнул, но при этом приметил и какую-то печальную покорность в том, как Дженни это произнесла. Что-то во мне хотело сказать ей, что не все концовки должны быть беспросветными. Но когда мы вышли на площадку перед школой и оказались перед лицом целого моря ребят разного возраста и серого пейзажа вокруг, нужные слова не пришли. В хорошие дни вполне можно было искренне верить, что я обязательно вырвусь из Гриттона, когда вырасту. Но правда заключалась в том, что лишь очень немногих здесь могло ожидать что-либо помимо трудной, жалкой и унылой жизни. Скорее, прозябания, чем жизни. Не имелось никаких причин думать, что Дженни или я какие-то особенные, и что наши концовки будут хоть сколько-то радостнее, чем у большинства здешних обитателей. Я перевел взгляд вправо. Джеймс поджидал меня у дальнего конца корпуса со спортзалом. Я закинул рюкзак на плечо. Я вон туда а мне в другую сторону, все как обычно». Это уточнение показалось мне несколько странным, но потом я вспомнил, что никогда не видел ее во время перемен между уроками. Она словно исчезала, точно так же, как до недавних пор мы с Джеймсом. «Интересно», — подумал я, — «куда она пойдет? Какую забытую часть школы она сделала своей собственной и чем там занимается? А ты читал «Обезьянью лапку»?» — спросила Дженни. примечание Обезьянья лапка от английского The Monkey's Paw. Рассказ Уильяма Уаймерка Джейкобса в жанре сверхъестественного хоррора. Впервые опубликованный в Англии в 1902 году в сборнике "Ледис Баржи". Владельцу обезьяньей лапки даются три желания, но за их исполнение и вмешательство в судьбу приходится платить огромную цену. Этот сюжет неоднократно адаптировался, становясь основой для пьес, фильмов, телесериалов, комиксов и даже оперы. Конец примечания. «Не думаю, это ведь не Стивена Кинга?» «Нет, это короткий рассказ, причем очень старый, хотя примерно в том же духе, что и кладбище домашних животных. Тебе точно понравится». Звучит заманчиво. «А то, он у меня дома есть, могу принести почитать, в смысле, если хочешь». Некоторые добавляют такую оговорку под конец, чтобы избежать неловкости в случае отказа, но Дженни подала это без всякого напряга. Словно ей действительно было совершенно все равно «да, тогда нет, так нет». До настоящего момента создавалось впечатление, что добровольное одиночество ее несколько угнетает. Но после разговора с ней стало заметно, насколько она уверена в себе и как комфортно ей наедине с самой собой. Как будто окружающий ее мир был тем, что она могла по собственному выбору принять или отвергнуть. И то, что она вдруг приняла решение законтачить именно со мной, почему-то представлялась чем-то лесным и едва ли непочетным. «Угу», — сказал я, — «конечно, хочу». А потом направился к Джеймсу. А заодно и к Чарлис Билли, естественно. В те недели и месяцы, что последовали за происшествием с Хейгом, мы вчетвером стали постоянно бывать вместе. Так до конца и не пойму, как это произошло. Это немного походило на то, как мы нашли друг друга, возвращаясь с игрового поля вместе в тот день, будто это лишь казалось случайностью. Но я знаю, что в основном из-за Джеймса. После того, что случилось в тот день, Чарли его буквально заворожил. Тот поощрял это внимание, и притяжение между ними обоими постепенно вывело нас четверых на более близкую орбиту. Мы стали проводить все больше времени вместе. По выходным Чарли водил нас в походы в лес, рассказывая про призраков, а в школе на Больших Переменах мы практически безвылазно торчали в помещении С-5Б. это довольно большая комната располагалась в цокольном этаже школы, куда вела неприметная лестница в конце главного коридора. Помню, что в самом низу рядом с ней была темная ниша с древним лифтом, который выглядел так, будто его двери жутко заскрипят, если попытаться их открыть. Насколько мне удалось выяснить, соответствующих ему дверей наверху не имелось, так что я пришел к заключению, что он ходит на какой-то этаж даже еще ниже цокольного. В бойлерную, к примеру, в какое-то сырое мокрое место, полное проржавевших, пощелкивающих труб. Единственная другая дверь здесь и вела в помещение с 5 b очевидно, некогда классную комнату. Большую часть его загромождали покосившиеся штабели пыльных парт, но в глубине стояли и несколько разномастных кресел, словно сюда годами сваливали мебель из разных комиссионных магазинов. Судя по всему, про существование этой комнаты в школе давно и прочно забыли, и, полагаю, в этом смысле для нас четверых она была наиболее подходящим местом. Здесь мы в основном и тусовались. Ели принесенную из дома снеть, болтали, Иногда подбирали старые огрызки мела и записывали слова песен на черной школьной доске, до сих пор висящей на задней стене. «Нирвана», «Перл Джем», «Фейт Ноу Мо». Все написанное нами оставалось на ней до тех пор, пока мы все это не стирали и не писали что-нибудь еще. Чарли и Билли уже были здесь, когда мы с Джеймсом спустились в цокольный этаж в тот день. Билли сгорбился в кресле, читая один из журналов, посвящённых оружию и боеприпасам, по которым просто с ума сходил. Он коротко поднял взгляд, чтобы убедиться, что это не кто-то из учителей, наконец явившийся, чтобы изгнать нас отсюда, а потом опять углубился в чтение. Чарли сидел на своём обычном месте в дальнем конце комнаты, возвышаясь над единственным тут дубовым письменным столом. Он никак не отметил наше появление. Его внимание было сосредоточено на лежащей перед ним толстой тетради. Чарли держал занесенную над страницей ручку, словно учитель, собирающийся поставить какую-то важную оценку. Я пробрался сквозь лабиринт мебели. «Привет, парни, ну что тут?» Билли пожал плечами, с мрачным выражением на лице, словно получил за что-то выговор. Поскольку он часто так выглядел, было невозможно сказать точно. Чарли по-прежнему никак не реагировал но когда мы прошли вглубь комнаты, он нахмурился каким-то своим мыслям, а потом тщательно записал что-то в тетрадь. Я уселся в одно из кресел напротив Билли и вытащил пакет с приготовленным утром сэндвичем, демонстративно игнорируя Чарли, который оказался прямо у меня за спиной. Я уже привык к такого рода его поведению. То и дело, появившись здесь, Мы заставали Чарли за этим самым письменным столом, за которым он с таинственным видом занимался чем-то совершенно загадочным. Но, приступив к еде, я заметил любопытство на лице Джеймса и был вынужден подавить вызванное этим раздражение. На мой вкус, его неприкрытое восхищение Чарли стало в последнее время несколько выходить за разумные рамки. Да, я был готов мириться с эксцентричностью Чарли но всякий раз мысленно закатывал глаза, поскольку ясно видел, что Джеймс частенько воспринимает его как столь же исключительную персону, каковой тот сам себя считал. По ряду причин, которые мне было трудно выразить вслух, это уже стало меня доставать. «Что ты там делаешь, Чарли?» — наконец спросил Джеймс. «Я его уже об этом спрашивал». Билли скривился, но не оторвался от своего журнала. «Это явно какой-то большой секрет». Чарли вздохнул, после чего положил ручку на стол. «Никакой это не секрет», — сказал он. «Я просто пытался сосредоточиться. Когда думаешь о чем-то важном, то не хочешь, чтобы тебя отвлекали». «Господи», — пробормотал Билли, — «ну прости уж тогда». «Точно так же, как тебе не хотелось бы, чтобы я отвлекал тебя, ну, например, от того, что ты сейчас читаешь». Билли бросил взгляд на журнал, закрыл его. Чарли улыбнулся Джеймсу. «Я веду дневник своих сновидений». «Что это еще за дневник сновидений?» Чарли поднял тетрадь над головой. «Каждое утро я записываю то, что мне приснилось ночью. Я впился зубами в сэндвич. Сейчас не утро. Я не сказал, что делаю это прямо сейчас. Я проглотил откушенный кусок. Уел, ничего не скажешь. А я вот никогда не помню свои сны», — признался Джеймс. «Как и большинство людей». Чарли положил тетрадь на стол. когда ты и у меня такое было. Сны хранятся в краткосрочной памяти. Вот потому-то и важно записывать их сразу, как только проснешься, прежде чем успеешь забыть. Если это не сделать, они исчезнут навсегда». Я едва подавил побуждение и вправду закатить глаза, хотя вроде уже стал привыкать к одержимости Чарли всякой мистической чепухой. Он постоянно таскал в школу книги по колдовству и демонологии но я всегда думал это больше для того, чтобы все видели, как он их читает, а не из какого-то настоящего интереса к ним, что это лишь часть того образа, который ему нравилось культивировать. Чарли был бы более чем счастлив, если б все верили, что он и впрямь проводит вечера, сидя по-турецки, посреди начертанной мелом пентаграммы в окружении зажженных свечей. Обычно он предпочитал основывать свою репутацию именно на этом. Но при тут какие-то разговоры про сновидения? «Тогда что ты сейчас делаешь?» — спросил я. «Еще закономерности», — он посмотрел на меня. «Делаю заметки о том, что открыл. Стоит только этим заняться, как начинаешь подмечать, что некоторые сны повторяются раз за разом. Одни и те же темы, одни и те же места, одни и те же люди. И что с того? Это способствует инкубации». Чарли улыбнулся а я замешкался на миг, не донеся сэндвич до рта. Чем-то это напомнило мне его разговор с Хейгом в день происшествия. Это его манера вдруг выдать нечто совершенно неожиданное и достаточно странное, чтобы собеседник проглотил язык. Инкубация. Инкубация. Примечание. Инкубация в данном контексте — набор приемов, позволяющих управлять собственными сновидениями. Осознанный заказ сновидения на нужную тему в сочетании с установкой на осознание себя во сне. Конец примечания. Мне не понравилось это слово. Оно наводило меня на мысли о чем-то жутком, выращиваемом в банке. И, конечно, я осознал, что только что здорово ошибался. С учетом того, что приключилось с Хейгом, сновидение — еще как причем, когда речь идет о Чарли. Джеймсу тоже явно было не по себе. «А что такое инкубация?» «Оказание влияния на то, что ты хочешь увидеть во сне», — растолковал ему Чарли. которая помогает пробудить осознанность. Ты знаешь, что такое осознанное сновидение?» Джеймс помотал головой. «Это когда во сне ты сознаешь, что это сон. Типа как просыпаешься во время своего сна, но по-прежнему спишь. Стоит тебе сделать это, и ты можешь контролировать все, что там происходит». Можешь делать все, что только захочется, пережить любой опыт, какой только захочется, сделать мир своих сновидений в точности таким, каким тебе хочется. Все, о чем ты только не подумаешь, может стать реальным. По лицу Джеймса мне было видно, что он обдумывает услышанное. И я прикинул, что Джеймс предпочел бы сделать в таком мире сновидений, если бы у него вообще вышло туда попасть. Задать перцу школьным задирам, которые изводили его? Нарисовать в своем воображении более счастливую жизнь дома? Свалить ко всем чертям из Гриттона и никогда не возвращаться? Я понимал, что эта идея вполне может быть привлекательной для него. И мне не понравилось то, как он не сводил глаз с Чарли, словно тот только что показал ему какой-то особо эффективный фокус. «Это все равно всего лишь сны», — с напором произнес я. «Стоит тебе проснуться, и все опять остается по-старому». Это ничего не меняет. Чарли посмотрел на меня. На миг лицо его выглядело абсолютно пустым и бесстрастным, но под этой безмятежной гладью крылось некое подводное течение, которое меня напрягло, будто я совершил какой-то серьезный проступок, вступив с ним в спор. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Я пожал плечами. «Только то, что сказал, — это всего лишь сны, они ничего не меняют». Чарли тогда лишь улыбнулся, И почему-то эта улыбка еще больше выбила меня из колеи, чем пустое выражение лица. Это была та же улыбка, какую он адресовал Хейгу в тот день. Улыбка, которая предполагала, что он значительно впереди меня и что я сказал нечто совсем банально простое и детское, через что сам он уже давным-давно прошел. Это всего лишь сны. Улыбка, которая говорила, что он знает какой-то секрет, которого не знаю я.